Глава 42. Россия в 90-е годы XX -го века и в первые годы XXI -го столетия. С конца 1991 года на международной политической арене появилось новое государство – Россия, Российская Федерация. В его составе находилось 89 субъектов федерации, включая 21 автономную республику. Руководству России предстояло продолжить курс на демократическое преобразование общества и создание правового государства. В числе первоочередных задач было принятие мер по выходу страны из экономического и политического кризиса. Надлежало создать новые органы управления народным хозяйством, сформировать российскую государственность. Внутренняя политика. Продолжение курса экономических реформ. Политическая система России в начале 90-х годов базировалась на двухступенчатой основе органов представительной власти – Съезд народных депутатов РФ и Двухпалатный Верховный Совет. Главой исполнительной власти являлся избранный всенародным голосованием президент Ельцин. Он же был главнокомандующим вооруженными силами. Высшей судебной инстанцией являлся Конституционный суд РФ. Главенствующую роль в высших структурах власти играли бывшие депутаты Верховного Совета СССР. Из их числа были назначены советники президента Шумейка и Яров, председатель Конституционного суда Зоркин, многие главы администрации на местах. Деятельность государственного аппарата протекала в условиях жесткой конфронтации законодательной и исполнительной власти. Состоявшийся в ноябре 1991 года Пятый съезд народных депутатов предоставил президенту широкие полномочия для проведения экономических реформ. Большинство депутатов российского парламента в этот период поддержали курс на складывание рыночной экономики в России, В конце 1991 года правительство, возглавляемое ученым-экономистом Гайдаром, разработало программу радикальных реформ в области народного хозяйства. Предлагавшиеся программой меры шоковой терапии были нацелены на перевод экономики на рыночные методы хозяйствования. Важное место в программе реформирования экономики занимала либерализация цен, освобождение из-под контроля государства. Переход на свободные цены и тарифы был начат с января 1992 года. За государством сохранялось регулирование цен лишь на некоторые товары и продукцию производственно-технического назначения. Либерализация цен вызвала резкий скачок инфляции. За год потребительские цены в стране выросли почти в 26 раз. Снизился уровень жизни населения. В 1994 году он составлял 50% от уровня начала 90-х годов. Обесценились и были прекращены выплаты по вкладам гражданам их денежных сбережений, хранившихся в Госбанке. Основная роль в процессе перехода к рынку отводилась приватизации собственности. Ее результатом должно было стать превращение частного сектора в преобладающий сектор экономики. Приватизация государственности охватила прежде всего предприятия розничной торговли, общественного питания и службы быта. В результате политики приватизации в руки частных предпринимателей перешли 110 тысяч промышленных предприятий. Ваучерная приватизация 1992-1994 годов и последующие приватизационные акты привели к потере государственным секторам ведущей роли в экономике. Однако изменение формы собственности не повысило эффективности экономики. В середине 1993-1994 годов падение промышленного производства составляло 21%, в том числе в машиностроении – 31%, в производстве предметов широкого потребления – 30%. Свыше половины товаров российского рынка приходилось на долю импортной продукции. Одним из последствий приватизационной политики явился распад энергетической инфраструктуры. Во второй половине 90-х годов большинство крупных и средних предприятий России превратилось в частные коммерческие и акционерные общества. Возникли и активно действовали многочисленные коммерческие банки, фондовые биржи и торговые дома. Все это привело к окончательной потере государством возможности управлять новыми производственными и финансовыми структурами с помощью прежних административных методов. Однако теперь в руках государства находились значительные пакеты акций заводов и фабрик, играющих ведущую роль в российской экономике. Велась разработка системы управления этими пакетами акций с целью воздействия на деятельность предприятий негосударственного сектора. Программа экономических реформ включала серьезные преобразования в сельском хозяйстве. 90-е годы стали временем интенсивного развития новых форм хозяйствования. В агросекторе экономики преобладающую роль играли открытые и закрытые акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные кооперативы. В 1999 году их удельный вес в структуре сельскохозяйственных предприятий составлял 65,8%. Экономический кризис тяжело отражался на состоянии аграрного сектора. Не хватало минеральных удобрений, автомашин и сельхозтехники. В 1996 году предприятия сельхозмашиностроения произвели 14 тысяч тракторов, в 1998 году – 9800. Зерноуборочных комбайнов соответственно 2500 и 1000. В последующие годы их выпуск продолжал уменьшаться. Недостаток сельхозтехники, особенно для фермерских хозяйств, организационная перестройка форм хозяйствования повлекли за собой падение уровня урожайности. Объем сельскохозяйственного производства в середине 90-х годов упал на 70%, в сравнении с 1991 м годах. На 20 миллионов голов уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, К концу 90-х годов число убыточных хозяйств в государственном секторе составляло по официальным данным 49,2%, в частном 57,9%. Радикальные преобразования в российской экономике обернулись значительными потерями. Объем внутренней валовой продукции в постсоветской России по сравнению с годами перестройки сократился в 1,7 раза. В 2 раза упало производство промышленной продукции. Складывание новых имущественных отношений сопровождалось углублением социальной дифференциации населения. Увеличилась численность лиц, живущих за чертой бедности. По разным подсчетам, их удельный вес в обществе составлял 35-65%. Становление российской государственности Кризис власти После распада Союза СССР началась ликвидация прежних структур власти и управления. Некоторые бывшие союзные учреждения и ведомства передавались в распоряжение российских управленческих структур. Резиденцией президента страны стал Московский Кремль. 21 апреля 1992 года было изменено официальное название российского государства. РСФСР была переименована в Российскую Федерацию, Россию. С прекращением существования СССР не изменился характер взаимоотношений между президентом с одной стороны, Верховным Советом и съездом народных депутатов с другой. Отсутствие четкого разграничения полномочий между ними вызывало острое противостояние двух ветвей государственной власти – законодательной и исполнительной. Взаимоотношения между ними особенно обострились в период разработки конституционного проекта российского государства. Среди парламентариев усилились антипрезидентские настроения. Многие члены депутатского корпуса выступали за возвращение страны на путь прежнего политического развития и за восстановление СССР. В декабре 1992 года Ельцин в обращении к народу заявил о превращении парламента в реакционную силу. Оппозиционное настроение парламентариев находили поддержку у значительной части населения. У многих россиян вызывало недовольство продолжение курса на развитие рыночной экономики, продолжавшийся экономический кризис и отсутствие социальных гарантий. В декабре 1992 года под давлением законодательной власти ушло в отставку правительство Гайдара. Новым премьером Кабинета министров стал Черномырдин, ранее находившийся на руководящей хозяйственной работе. Но это не сняло напряженности в обществе и в взаимоотношениях президента Ельцина и парламента. В апреле 1993 года по инициативе съезда народных депутатов был проведен референдум о доверии президенту, о досрочных выборах президента и народных депутатов. Из 69 миллионов человек, участвовавших в выборах, свыше половины поддержали президента и проводимую им социально-экономическую политику. За досрочные выборы депутатов проголосовали 67,6% избирателей. Итоги референдума, означавшие победу президентских сил, углубили политический кризис. Противостояние ветвей власти усилилось осенью 1993 года. К этому времени президентом и его советниками был подготовлен проект новой Конституции РФ. Однако парламентарии, стремясь ограничить всевластие президента, откладывали ее принятие. 21 сентября 1993 года Ельцин объявил о распуске представительных органов власти – Верховного Совета РФ и Съезда народных депутатов. На 12 декабря были назначены выборы нового парламента. Часть депутатов отказалась признать законность действий президента и заявила об отстранении его от власти. Был приведен к присяге новый президент Рудской, до того момента занимавший пост вице-президента РФ. В ответ на антиконституционный президентский акт силами оппозиции в Москве были организованы демонстрации, в ряде мест возведены баррикады. Была предпринята неудавшаяся попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного центра. Стремление изменить курс социально-экономических реформ объединило несколько десятков тысяч человек. В столице было объявлено чрезвычайное положение, в город введены войска. В ходе событий несколько сот его участников погибли либо получили ранения. С установлением единовластия президента начался слом действовавшей до тех пор системы Советов. В октябре 1993 года были приняты несколько указов о реформе представительных органов власти и местного самоуправления. В соответствии с ними прекращалась деятельность Советов всех ступеней. Их обязанности передавались в руки местной администрации и выборных дум. Российская Конституция 1993 года 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Главой государства являлся избираемый всенародным голосованием президент. В состав РФ входили 21 республика и 6 краев, 1 автономная область и 10 автономных округов, два города федерального значения и 49 областей. Были определены принципы построения высших органов государственной власти и управления. Законодательно закреплялась двухпалатная структура Федерального собрания, постоянно действующего законодательного органа РФ. Подчеркивалась самостоятельность органов трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. Конституции разграничивались полномочия между органами власти РФ и ее субъектами. К компетенции высших органов власти России были отнесены важнейшие общегосударственные вопросы – Принятие законов и контроль за их выполнением, управление федеральной государственной собственностью, финансовая система, основы ценовой политики, федеральный бюджет. Им принадлежало решение вопросов внешней политики и международных отношений, объявление войны и заключение мира, руководство внешнеэкономическими связями. Федеральная государственная служба также находилась подчинением федеральной власти. В совместном ведении органов власти Федерации и ее субъектов находились вопросы природопользования, охраны историко-культурных памятников, образования, наука. Законодательно закреплялись политическая многопартийность, право свободы труда и право частной собственности. Конституция задавала условия для достижения в обществе политической устойчивости. Межнациональные отношения. После распада СССР отношения федеральных властей с отдельными субъектами Российской Федерации складывались непросто. Один из очагов межнациональных конфликтов находился на Северном Кавказе. Лишь при помощи российской армии удалось прекратить возникшие из-за территориальных споров вооруженные столкновения между ингушами и осетинами. В 1992 году состоялось разделение и ингушетии на две самостоятельные республики. 31 марта 1992 года между автономными республиками России был подписан федеративный договор. Он предусматривал разделение полномочий между федеральными и республиканскими органами власти. Договор зафиксировал отказ федеральной власти от стремления к диктату. Документ стал основой государственного единства страны, развития последующих взаимоотношений между Центром и национально-государственными образованиями РФ. Татарстан присоединился к договору в 1994 году, оговорив особые условия, которые не противоречат тому, что он остается полноценным субъектом федерации. Специфические отношения сложились с руководством Республики Ичкерия, Чечня, которая не только не подписала федеративный договор, но настойчиво стремилась к выходу из состава России. Принятие Конституции 1993 года явилось важным шагом в укреплении единства российского государства. Вместе с тем сохранилась напряженность в отношениях с отдельными субъектами федерации. Развитие сепаратистского движения в Чечне привело к расколу в руководстве республики и вооруженным конфликтам сепаратистов с официальной властью. В декабре 1994 года на территорию Чечни были введены вооруженные силы России. Это положило начало Чеченской войне, завершившейся лишь в конце 1996 года. Подписанное в ноябре 1996 года между российским и чеченским руководством соглашение о мире предусматривало вывод федеральных вооруженных сил из Чечни и проведение в Республике президентских выборов. Соглашения о прекращении военных действий не сняли сепаратистских стремлений чеченского руководства. Ситуация в республике оставалась крайне напряженной и взрывоопасной. Политические партии в Государственной Думе В декабре 1993 года состоялись выборы в новый орган государственной власти, Федеральное собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Канун выборов возникли несколько политических блоков и коалиций. Широкую известность приобрели блоки выбор России и «Явлинский Болдриф Лукин (яблоко), Российское движение демократических реформ, предвыборное объединение Отечества. Большинство объединений и партий выступали за многообразие форм собственности, усиление социальной защиты населения, за единство и целостность России. Однако в вопросах национально-государственного строительства их позиции основательно расходились. Блок Яблока отстаивал идею Конституционной Федерации, КПРФ – восстановление на новой основе союзного государства, ЛДПР – возрождение российского государства в рамках до 1977 года. В результате проведенных на многопартийной основе выборов в парламент вошли представители восьми партий. Наибольшее число мест получили выбор Россия, ЛДПР, Аграрная партия и КПРФ. Первым председателем Совета Федерации стал Шумейко, прошлым прошлом директор одного из крупнейших промышленных предприятий страны. Государственную Думу возглавил Рыбкин. С первых дней работы Госдумы в ее составе возникли несколько партийных фракций. Наиболее многочисленной среди них являлась фракция «Выбор России», возглавляемая Гайдаром. Центральное место в выборе Госдумы первого созыва заняли вопросы экономической и национальной политики, социального обеспечения и международных отношений. В течение 1993-1995 годов депутаты приняли свыше 320 законов, подавляющая часть которых была подписана президентом в их числе законы о правительстве и конституционной системе, о новых формах собственности, о крестьянском и фермерском хозяйстве, об акционерных обществах, о свободных экономических зонах. На выборы в Государственную Думу 1995 года общественные объединения и партии шли с четкими требованиями в экономической и политической областях. Центральное место в предвыборной платформе КПРФ занимали требованиями восстановления в России мирным путем советского строя, прекращения процесса разгосударствления и национализации средств производства. КПРФ выступала за расторжение внешнеполитических договоров, которые ущемляли интересы страны. Сформировавшееся накануне выборов всероссийское общественно-политическое движение «Наш Дом Россия» объединило представителей исполнительных структур власти, хозяйственных и предпринимательских слоев. Главную экономическую задачу участники движения видели в формировании смешанной экономической системы на принципах, присущих рыночной экономике. Роль государства должна была заключаться в создании благоприятных условий для развития мелкого и среднего предпринимательства, деловой активности населения. В состав Госдумы второго созыва было избрано 450 депутатов. Подавляющую их часть составляли работники законодательных и исполнительных органов власти, многие из них являлись членами предыдущего депутатского корпуса. 36% общего числа мест в Думе получила КПРФ, 12% – Наш Дом России, 11% – ЛДПР, 10% – Блок Явлинского Яблока, 17% – Независимые и 14% – другие избирательные объединения. Состав Госдумы предопределил острый характер межпартийной борьбы по всем распространяемым в ней внутриполитическим вопросам. Основная борьба развернулась между сторонниками избранного пути экономического и политического реформирования и оппозиции, в рядах которой находились фракции КПРФ, ЛДПР и Блок Евлинского. В жестком противоборстве обсуждались и принимались решения по вопросам, связанным с регулированием новых социально-экономических отношений. Непринятие значительной части депутатов вызывали правительственная политика в Чечне, внешнеполитические акции, направленные на сближение с НАТО. Позицию парламентариев поддерживали некоторые слои российского населения. Оппозиционные правительства силы попытались выступить единым фронтом на выборах президента летом 1996 года. На пост президента претендовали 11 человек в том числе Ельцин, Зюганов, Жириновский, Горбачев, Явлинский. В результате двух туров выборов президентом России вновь стал Ельцин. За него проголосовали 55% общего числа избирателей. Зюганов, главный конкурент Ельцина, получил 47% голосов. Итоги президентских выборов показали, что преобладающая часть граждан поддерживала курс президента на создание рыночной экономики и демократического государства. Международные связи России. Принципы внешней политики. Распад СССР изменил положение России на международной арене, ее политические и экономические связи с внешним миром. Внешнеполитическая концепция Российской Федерации выдвигала приоритетными задачами сохранение территориальной целостности и независимости, обеспечение благоприятных условий для развития рыночной экономики и включение в мировое сообщество. Предстояло добиться признания России в качестве правоприемницы бывшего Советского Союза в ООН, а также помощи западных стран в проведении курса реформ. Важная роль отводилась внешней торговле России с зарубежными странами. Внешние экономические связи рассматривались как одно из средств преодоления хозяйственного кризиса в стране. Россия и страны дальнего зарубежья. После августовских событий 1991 года началось дипломатическое признание России. Для переговоров с российским президентом прибыл глава Болгарии Желев. В конце того же года состоялся первый официальный визит Ельцина за рубеж. ФРГ. О признании суверенности России, о переходе к ней прав и обязанностей бывшего СССР заявили страны европейского сообщества. В 1993-1994 годах были заключены соглашения о партнерстве и сотрудничестве между государствами ЕС и Российской Федерацией. Правительство России присоединилось к предложенной НАТО программе «Партнерство во имя мира». Страна была включена в состав Международного валютного фонда. Ей удалось договориться с крупнейшими банками Запада об отсрочке платежей за долги бывшего СССР. В 1996 году Россия вступила в Совет Европы, в компетенции которого находились вопросы культуры, прав человека, защиты окружающей среды. Европейские государства поддержали действия России, направленные на ее интеграцию в мировую экономику. Россия активно включалась в решение важнейших международных вопросов. В октябре 1997 года Государственная Дума ратифицировала Женевскую конвенцию о запрещении разработки, производства и применения химического оружия. В мае 1997 года в Париже было подписано соглашение о взаимоотношениях между РФ и странами НАТО. Документ зафиксировал обстоятельства сторон об отказе от применения силы в отношениях друг с другом. Предусматривалось предотвращение конфликтов и урегулирование возможных споров исключительно мирными средствами. Однако очень скоро руководство стран НАТО нарушило взятые обязательства. Прием в состав НАТО Венгрии, Польши, Чехии, а также стран Балтии свидетельствовал о стремлении этой организации расширить свое влияние на Восток. Заметно повысилась роль внешней торговли в развитии экономики России. Разрушение народно-хозяйственных связей между республиками бывшего СССР и распад Совета экономической взаимопомощи вызвали переориентацию внешнеэкономических связей. После долгого перерыва России был предоставлен режим наибольшего благоприятствия в торговле с США. Постоянными экономическими партнерами являлись государства Ближнего Востока и Латинской Америки – Как и в предшествующие годы, в развивающихся странах при участии России строились тепло- и гидроэлектростанции. В Пакистане, Египте и Сирии возводились металлургические предприятия и сельскохозяйственные объекты. Сохранились торговые контакты между Россией и странами бывшего СЭФ, по территории которых пролегали газы и нефтепроводы в Западную Европу. Экспортируемые по ним энергоносители продавались и этим государствам. Ответными предметами торговли выступали медикаменты, продовольственные и химические товары. Доля стран Восточной Европы в общем объеме российской торговли сократилась к 1994 году до 10%. Отношения с государствами СНГ Развитие взаимоотношений с Содружеством независимых государств занимало важное место во внешней политической деятельности правительства. В 1993 году в состав СНГ входили кроме России еще 11 государств. На первых порах центральное место в отношениях между ними занимали переговоры по вопросам, связанным с разделом имущества бывшего СССР. Устанавливались границы с теми из стран, которые ввели национальные валюты. Были подписаны договоры, определившие условия перевозки российских грузов по их территории за рубеж. Распад СССР разрушил традиционные экономические связи с бывшими республиками. В 1992-1995 годах падал товарооборот с государствами СНГ. Россия продолжала поставлять им топливно-энергетические ресурсы, прежде всего нефть и газ. В структуре импортных поступлений преобладали товары народного потребления и продовольствия. Одним из препятствий на пути развития торговых отношений являлась образовавшаяся в предшествующие годы финансовая задолженность России со стороны государств Содружества. В середине 90-х годов ее размер превышал 6 миллиардов долларов. Российское правительство стремилось сохранить интеграционные связи между бывшими республиками в рамках СНГ. По его инициативе был создан Межгосударственный комитет стран Содружества с Центром пребывания в Москве. Между шестью государствами был заключен договор о коллективной безопасности, разработан и утвержден Устав СНГ. Вместе с тем Содружество стран не представляло собой единой оформленной организации, периодически проходили президентские встречи, на которых решались вопросы экономического и политического сотрудничества, были подписаны соглашения об объединенных вооруженных силах СНГ и о принципах обеспечения государства вооружением и военной техникой. В принятых документах подтверждались обязательства стран Содружества выполнять международные обязательства, вытекающие из договоров бывшего Союза СССР. В частности, подтверждалось участие СНГ в советско-американских договорах об ограничении систем противоракетной обороны и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Межгосударственные отношения России с некоторыми бывшими республиками СССР складывались непросто. Велись острые споры с Украиной из-за раздела Черноморского флота и владения Крымским полуостровом. Конфликты с правительствами государств Прибалтики вызывала дискриминация проживающего там русскоязычного населения и нерешенность некоторых территориальных вопросов. Экономические и стратегические интересы России в Таджикистане и Молдавии явились причинами ее участия в вооруженных столкновениях в этих регионах. Наиболее конструктивно развивались взаимоотношения между Российской Федерацией и Белоруссией. Деятельность российского правительства внутри страны и на международной арене свидетельствовала о его желании преодолеть конфликты в отношениях с государствами как дальнего, так и ближнего зарубежья. Россия накануне нового тысячелетия К концу 90-х годов произошли радикальные перемены в экономике и социальной структуре российского общества. По мнению отечественных ученых-экономистов, в стране сложилось рыночное хозяйство, мало отличающееся от экономик среднеразвитых капиталистических государств. Сложившаяся социально-экономическая система была недостаточно эффективной. Отсутствовала юридическая защита прав собственности и отечественных производителей. Не был разработан план социальной защиты населения, не уменьшались размеры внешнего долга, ежегодные платежи по нему превышали половину федерального бюджета. Глубинные и противоречивые процессы в социально-экономической сфере при депрессивном состоянии производства и недостаточной компетенции руководства привели в августе 1998 года к финансовому кризису. Затянувшийся на многие месяцы кризис потряс все отрасли народного хозяйства. Потери банковской системы составили в ценах середины 2000 года 100-150 миллиардов рублей. Госбюджет недополучил свыше 50 миллиардов. Лишь во второй половине 1999 года были преодолены негативные последствия кризиса. Начался медленный подъем производства. Финансово-экономический кризис тяжело отразился на положении широких масс российского населения. Во многих районах страны стали привычными задержки выплат заработной платы и пенсии. В 1999 году насчитывалось 8,9 миллионов безработных, что составляло 12,4% трудоспособного населения России. Для смягчения обстановки правительство принимало меры по сохранению рабочих мест, вводились общественные работы. Кризис отрицательно повлиял на демографическую ситуацию страны, уменьшилось население. К середине 1999 года его численность упала до 145,9 миллионов, сократившись за десятилетия почти на 2 миллиона человек. В политической жизни все более отчетливо проявлялся кризис власти. Падал авторитет президента Ельцина. Снижалась его роль в жизни государства. Участились кадровые перестановки в правительстве, министерствах и ведомствах. С апреля 1998 года по март 2000 года на должности председателя правительства Российской Федерации сменились пять человек. Кириенко, Черномырдин, Примаков, Степашин, Путин. Смена лидеров правительства не меняла положения в стране, не вела стратегии развития реформы в экономике и политике, отсутствовали четкие правила взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями власти. В субъектах федерации, республиках и областях принимались законы, противоречащие федеральному законодательству. В середине 1999 года вновь обострилась обстановка в Чечне. Усилилось сепаратистское движение, возглавляемое президентом Асланом Масхадовым. Участились террористические акты чеченских боевиков против представителей федеральной власти и мирных граждан. Чечня стала центром притяжения террористов из многих соседних стран. В короткие сроки республика, являющаяся субъектом Российской Федерации, превратилась во оплот международного терроризма. Все это стало причинами антитеррористической операции федеральных войск в Чечне, а точнее, причинами Второй Чеченской войны. В декабре 1999 года состоялись очередные выборы в Государственную Думу. Избирательная кампания вызвала значительный подъем социальной активности населения. В ней приняли участие многие известные по прежним выборам объединения и партии. Наш Дом – Россия, КПРФ, ЛДПР и Яблоко. На политической арене появились новые политические движения. Отечество – вся Россия, Союз правых сил и правительственное объединение Единства, которое возглавил обладавший большим авторитетом министр по чрезвычайным ситуациям Шайгу. В результате выборов в составе Третьей Государственной Думы лидирующими фракциями стали «Единство» и КПРФ. 31 декабря 1999 года о своем досрочном уходе в отставку объявил первый президент Российской Федерации Ельцин. Временно исполняющим президентские обязанности он назначил Путина, главу правительства. На выборах 26 марта 2000 года Путин был избран президентом Российской Федерации. Последний период пребывания Ельцина у власти ознаменовался важными внешнеполитическими акциями РФ. Продолжало углубляться сотрудничество Российской Федерации с государствами-членами СНГ. Однако развитию интеграционных процессов препятствовал ряд факторов. Среди них немаловажное место занимали нестабильность руководства в некоторых странах Содружества. Кроме того, сложившееся Содружество не всегда отвечало интересам всех входящих в него стран. К концу 90-х годов на доли СНГ приходилось 22% российского товарооборота, главными партнерами Российской Федерации оставались Беларусь и Украина. На международной арене основными торговыми партнерами России оставались государства Европейского Союза. В июне 1999 года руководители стран-членов ЕС приняли документ «Общая стратегия Европейского Союза в отношении России». Документ стал основой сотрудничества между государствами. Однако начавшиеся военные действия в Чечне вызвали серьезный конфликт в отношениях между ними. В марте-апреле 1999 года в связи с так называемым «югославским конфликтом» осложнились отношения между Россией и НАТО. Под предлогом защиты косовских албанцев от притеснения сербов, военное командование НАТО предприняло военную операцию против Республики Югославия. В ответ на агрессивные действия НАТО, Россия отказалась от разработанных ранее программ сотрудничества с ними. Смена руководства страны на рубеже 1999 2000 годов завершила определенный этап в жизни постсоветской России, стала своеобразным рубежом в ее общественно-политическом и экономическом развитии. Новые государственные лидеры, опираясь на предшествующий исторический опыт России, направили свои усилия на консолидацию общества, укрепление его стабильности и подъем экономики, повышение роли России на международной арене. Россия в начале 21-го столетия Начавшиеся в 90-е годы XX -го века либеральные демократические преобразования во всех сферах жизни общества интенсивно продолжаются в начале нового столетия. Предстоит решить ряд сложных проблем для стабилизации политической системы и экономики, для укрепления внешнеполитических контактов России и повышения ее роли на международной арене. К началу 21 века окончательно определились границы Российской Федерации, ее территории. Общероссийская перепись 2003 года показала, что по своей площади она занимала первое место в мире. Численность населения составляла 145,2 миллиона человек, на 1,8 миллионов меньше по сравнению с переписью 1989 года. Среди россиян насчитывалось 106,5 миллионов горожан и 38,7 миллионов сельских жителей. Россия оставалась одной из самых многонациональных стран мира – На ее территории проживали представители свыше 160 национальностей, более 80% населения составляли русские. Были утверждены государственные символы России, трехцветный флаг и герб в виде двуглавого орла. Красный флаг остался за вооруженными силами страны. Слова гимна на музыку бывшего гимна СССР написал поэт Михалков. «Международные связи России». В начале нового столетия заметно активизировалась внешняя политика России – Восстановились политические, экономические и культурные связи с ведущими странами мира – США, Германии, Великобритании, Франции, Италией. Конкретные вопросы сотрудничества обсуждались на встречах президента Путина с главами зарубежных стран, а также во время визитов зарубеж рубеж министров иностранных дел Иванова, затем Лаврова и делегаций Государственной Думы. Существенное воздействие на развитие международных отношений оказали события 11 сентября 2001 года. В этот день террористы одной из международных организаций, завладев несколькими пассажирскими самолетами, направили их на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания были разрушены, свыше трех тысяч человек погибли. Ответной мерой США стал курс на ликвидацию баз международного терроризма, на объединение в борьбе с терроризмом стран Европы и Азии. В 2002 году США предприняли военную операцию в Ираке. Ирак был объявлен местом пребывания террористов, причастных к событиям 11 сентября и главным производителем оружия массового уничтожения. Россия не поддержала нападений США на Ирак. Государственная дума призвала страны к мирному урегулированию конфликта на основе норм международного права. Вместе с тем идея объединения усилий государств в борьбе с терроризмом получила поддержку со стороны российского государства. Россия ратифицировала Международную конвенцию по борьбе с международным бомбовым терроризмом. Была достигнута договоренность с Европейским Союзом о совместном антитеррористическом сотрудничестве. Было заключено соглашение с НАТО, предусматривающее объединение усилий стран в борьбе за обеспечение международной безопасности. В мае 2002 года в Москве во время встречи Путина с американским президентом Бушем была подписана декларация, направленная на расширение всестороннего сотрудничества между странами. Вопросы укрепления партнерства США и России обсуждались на нескольких последующих встречах глав государств. Однако курс на укрепление сотрудничества не помешал США заявить об одностороннем выходе из договора о противовоздушной обороне и продолжить строительство военных баз на приграничных с Россией территориях. Многосторонние и двусторонние договоры связывали Россию с государствами Западной Европы. Германия, Италия и Франция стали наиболее крупными партнерами страны в области внешней торговли. Осуществляло сотрудничество с международными экономическими организациями. Так Россия согласилась с предложением своих партнеров о необходимости списать долги с Ирака в связи с его тяжелым положением, вызванным боевыми действиями. Недостаточно эффективно развивались отношения России с государствами Центральной и Восточной Европы, которые в своей внешней политике все более ориентировались на США и западноевропейские державы усугублялись внешние экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего с Индией и Китаем. Россия, как и прежде, оказывала помощь Индии в сфере энергетики и металлургии. При участии российских организаций велись работы на металлургическом заводе в Пхелае. В отношениях с Китаем получило развитие взаимное инвестирование. В России действовали свыше 400 предприятий с китайским капиталом. В то же время в КНР насчитывалось около 1200 фирм с российским участием, в основном в химической и ядерной промышленности. Были определены пути расширения политических и экономических контактов России и некоторых стран Латинской Америки. Договоренности о конкретных действиях в этой области удалось достичь во время поездки президента Путина в Бразилию и Чили. Как и в предшествующие годы, руководство страны стремилось к расширению отношений с участниками Содружества независимых государств. В соответствии с двусторонними договорами увеличивались объемы торгово-экономических связей, росли поставки в страны СНГ российского газа и нефти. Принимались меры по углублению интернациональных процессов в экономике государств. По предложению России велись переговоры с Белоруссией, Казахстаном и Украиной о создании единого экономического пространства с единой торговлей, налоговой и денежно-финансовой политикой. Вместе с тем, в отношениях Российской Федерации с некоторыми из бывших советских республик сохранились противоречия и неразрешенные вопросы. Особенно осложнились отношения с Грузией и Украиной, где в связи с парламентскими выборами возникли глубокие внутренние конфликты. Общественно-политическое развитие Первостепенное внимание в области внутренней политики было направлено на укрепление основ российской государственности. В 2000 году для совершенствования механизма укрепления страной были созданы семь федеральных округов. Во главе округов стояли полномочные представители президента, признанные согласовывать работу местных органов власти на основе Российской Конституции. Произошла реорганизация Совета Федерации, Верхней Палаты Федерального Собрания России. Место глав регионов в Совете заняли назначенные ими лица, имеющие опыт работы в законодательной сфере. Бывшие члены верхней палаты парламента составили основу совещательного государственного совета при президенте. Осенью 2004 года была проведена еще одна реформа в системе государственной власти – переход от общенародного избрания губернаторов к утверждению их федеральными парламентами по представлению президента России. Одно из центральных мест в деятельности Государственной Думы занимала проблема разграничения обязанностей между федеральными, региональными и местными органами власти. Были определены пути взаимодействия всех трех уровней власти на основе Российской Конституции и федерального законодательства. Продолжалась работа по политическому урегулированию обстановки в Чечне. В 2003 году состоялся референдум по Конституции, которое утвердило Чечню как субъект Российской Федерации. Президентом республики стал бывший муфтий, а затем глава администрации Чечни Ахмат Кадыров. Создавались республиканские институты власти. Притворялась в жизнь принятая в январе 2001 года федеральная программа восстановления экономики и социальной сферы. Однако сепаратистские тенденции в республике не исчезли. При участии международных экстремистских организаций чеченские боевики организовали несколько крупных терактов. Взрыв дома правительства в Грозном, нападение на Ингушетию, захват заложников в Московском театральном центре на Дубровке, захват школы в Беслане и другие. Продолжались террористические действия против представителей местной администрации. В мае 2004 года был убит президент республики. Новым главой Чечни стал Алу Алханов, прежде возглавлявший республиканское МВД. Развитию и укреплению нового политического порядка в стране, улучшению многопартийности должен был способствовать закон о политических партиях России. Закон предусматривал превращение партий в общую федеральную организацию. В ходе последующей перерегистрации некоторые из них прекратили свое существование. В то же время создавались новые политические объединения. Наиболее крупной и влиятельной среди них стала партия «Единая Россия», возникшая в результате слияния общественно-политических движений «Единство» и «Отечество всей России». Именно эта партия явилась главной опорой продолжавшихся политических и экономических преобразований. 7 декабря 2003 года состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации 4-го созыва. В парламент были избраны 450 депутатов. Подавляющая часть их принадлежала к партии «Единая Россия». КПРФ получила 52 места, ЛДПР – 36, Родина – 36. Группу независимых составили 23 депутата. Представители оппозиционных партий «Союз правых сил» и «Яблоко» в Госдуму не прошли, так как не набрали необходимого количества голосов. Председателем Думы стал Грызлов, занимавший ранее пост министра внутренних дел Российской Федерации. Социально-экономическое развитие Первые годы нового столетия явились переломным для российской экономики, были преодолены тяжелые последствия экономического кризиса 1998 года и началось постепенное оживление всей хозяйственной системы. Приоритетное внимание в планах экономического развития на период до 2010 года, разработанных Министерством торговли и промышленности, уделялось дальнейшему формированию и совершенствованию рыночных отношений. В этих целях продолжался, хотя и медленно, процесс приватизации. В 2003 году в стране действовали почти 3,9 тысяч предприятий и организаций, из них 76,8% в негосударственном секторе. Крупные монополии заняли прочные позиции в газовой и нефтяной промышленности, в электроэнергетике. Широкую известность не только в России, но и за рубежом приобрели созданные в 90-е годы компании Лукойл, «Сибнефть», «Газпром», «Юкос», «Норильский никель», «РАУ ЕС». Стремясь к получению неограниченных прибылей, некоторые предприниматели пытались использовать в этих целях законотворчество, внедряли своих представителей в органы власти, нарушалось налоговое законодательство. Совершавшиеся в экономике структурные преобразования потребовали упорядочнее отношения государственной власти и частного бизнеса. Принимались меры по предотвращению злоупотреблений со стороны крупных промышленников и компаний. Государственная дума Третьего созыва утвердила закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках. Усилилось регулирование деятельности монополий в электроэнергетической сфере. Чтобы не допускать сращивания бизнеса и силовых структур, спецслужбам запрещалось излишнее вмешательство в работу предприятий. Совершенствовалось налоговое законодательство, а к нарушителям его применялись жесткие меры. В 2003-2004 годах были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов в крупных размерах руководители нефтяной компании «Юкос». Было продано главное добывающее предприятие «Юкоса» – «Юганскнефть». Позднее оно стало частью крупнейшей государственной монополии «Газпрома». Были приняты новые законодательные акты, направленные на улучшение условий деятельности средних и мелких предприятий. В 2003 году насчитывалось свыше 280 тысяч малых предприятий, из них 47% в торговле, 12% в промышленности, лишь около 2% в агросфере. Положению дел в аграрном секторе уделялось особенно большое внимание. В 2001-2003 годах были внесены существенные изменения в земельный кодекс. Закреплялось право собственности на землю. Устанавливались льготные кредиты для сельскохозяйственных предприятий. Были разработаны меры государственной поддержки личных подсобных хозяйств. Расширялись возможности развития сельхозкооперации и фермерских хозяйств. Реформирование экономики шло медленно, но его позитивные результаты были налицо. В 2004 году темпы роста валового внутреннего продукта составляли более 6%. Прирост промышленной продукции превысил 6%. На 12% сократилась инфляция. Это означало, что в развитии народного хозяйства наметился определенный поворот. Большую роль в этом сыграли высокие цены на мировом рынке на предметы российского экспорта, прежде всего на нефть. Вместе с тем многие задачи развивающейся рыночной экономики оставались нерешенными. В частности, предстояло создать действенные рыночные механизмы и структуры, способные успешно управлять всей системой народного хозяйства. Под воздействием экономических преобразований продолжались изменения в социальной структуре общества, увеличилась численность новых социальных групп – предпринимателей, фермеров, лиц, занятых индивидуальной трудовой деятельностью. Во всех сферах хозяйственной системы сократилось количество работников государственного сектора. Изменения в экономике стали основой позитивных сдвигов в социальной сфере. Только в течение 2001-2003 годов четыре раза повышался минимальный размер оплаты труда работникам бюджетной сферы. Реже становились задержки с выплатой зарплаты, пенсий и пособий. Были увеличены размеры пенсий. С 1999 по 2003 года доходы населения выросли, по официальным данным, в полтора раза. Одновременно усугубила социальная дифференциация в обществе, десятки миллионов россиян оставались за чертой бедности. Радикальные преобразования политической системы и экономики, многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество с государствами мира, способствовали укреплению внутреннего положения России и ее позиции на международной арене. Современный этап развития 2004-2009 года. Радикальные экономические и внутриполитические преобразования начала первого десятилетия XXI века послужили основой для разработки главных направлений и перспектив долгосрочного развития страны. Они позволили определить меры для превращения России в демократическое суверенное государство, занимающее прочные позиции на международной арене. Конкретные пути реализации этой задачи были намечены в новых концепциях внешней и внутренней политики, утвержденных Госдумой и ставших ориентиром в деятельности органов власти. Внутренняя политика России Укрепление российской государственности Административные реформы К концу первого десятилетия XXI века были проведены несколько административных реформ для улучшения эффективности управления государством. Осенью 2004 года был осуществлен переход от общенародного избрания губернаторов к утверждению их федеральными парламентами по представлению президента России. В 2005 году была создана Общественная палата Российской Федерации с целью расширения сотрудничества между государственными структурами и общественными организациями. Палата получила право проведения экспертизы законодательных проектов, обсуждаемых в Госдуме. Проводилась большая работа по улучшению местного управления и управления экономических позиций отдельных субъектов федерации. В частности, были объединены в Пермский край, Коми-Пермятский автономный округ и Пермская область. В марте 2008 года в Читинской области и Агинском бурятском автономном округе состоялись референдумы по вопросу их слияния. По итогам 90% участников референдумов голосовали за объединение. По итогам начались работы по образованию нового субъекта федерации Забайкальского края. В 2010 году был создан 8-й федеральный округ, Северокавказский. В его состав вошли Адыгея и Дагестан, крачеево черкесская Ингушская и Чеченская республики, а также Ставропольский край. От некоторых реформ в административной сфере пришлось довольно быстро отказаться. К примеру, менее четырех лет существовала трехуровневая система высшей исполнительной власти, включавшая в себя в дополнение к министерствам федеральные агентства и службы. Принципиальные изменения были внесены в законодательство о выборах в Госдуму. В соответствии с ними отменялись выборы по одномандатным округам и вводилось избрание депутатов по партийным спискам. Запрещалось создание предвыборных объединений и блоков для прохождения в Думу, а порог проходимости для партий повысился с 5 до 7%. С учетом этих изменений проходили выборы в Госдуму 5 -го созыва в декабре 2007 -го года. Перевыборы высших органов власти Партийный состав избранных в Думу депутатов был следующим «Единая Россия-315», «КПРФ-57», «ЛДПР-40», «Справедливая Россия-38». Председателем Государственной Думы вновь стал представитель единоросов Грызлов. Анализируя состав депутатского корпуса Пятого созыва, исследователи-политологи отмечали некоторые негативные последствия изменений законодательства о выборах. Политическое доминирование в высшем органе власти одной партии означало, что в нем не были представлены интересы почти четверти российского населения. Безоговорочная поддержка Единой России правительства и президента делала невозможным наличие в Думе эффективной оппозиции. 2 марта 2008 года в связи с истечением срока полномочий президента Российской Федерации Путина состоялись выборы нового главы государства. В избирательной кампании участвовали представители нескольких партий, в частности Жириновский, Зюганов, Богданов, Медведев. Новым президентом страны был избран Медведев, ранее исполнявший обязанности первого заместителя председателя правительства. Программа нового президента обосновывала необходимость продолжения курса реформ последних лет. 8 мая 2008 года новым председателем правительства стал Путин. Состав сформированного им правительства не претерпел существенных изменений. Свои должности сохранили многие министры, в том числе иностранных дел, финансов, образования. Преобразование в административной сфере позволили более четко разграничить круг деятельности первых лиц государства и федеральных органов власти. Президент определял направление внутренней и внешней политики, издавал указы и распоряжения, имел право распуска Думы и отставки правительства. По его представлению избирались кандидаты на важнейшие государственные должности – генпрокуратура, председателя Центробанка и другие. В обязанность премьер-министра входила подготовка основных вопросов, подлежащих рассмотрению правительства – разработка федерального бюджета, проведение единой финансовой политики, обеспечение прав и свобод граждан. Административные реформы при образовании в сфере управления в центре и на местах создавали необходимые условия для укрепления российской государственности. Социально-экономическое развитие. Продолжение курса на реформирование экономики. С 2004 года продолжалась разработка программ социально-экономического развития отдельных регионов. Создавались национальные проекты в области жилищного строительства, сельского хозяйства, здравоохранения. На укрепление и необратимость происходящих перемен было направлено российское законодательство. Осуществлялись работы по совершенствованию налоговой системы. Был введен налог на недвижимость, узаконены платежи за пользование природными ресурсами, снижены налоги на прибыль. Уделялось внимание защите прав мелких предпринимателей, утверждались новые антимонопольные законы. В конце 2008 года был принят закон о противодействии коррупции, заложивший правовую основу в борьбе со злоупотреблениями, служебным положением, взяточничеством и тому подобное. Осуществлялись федеральные программы экономического и социального развития Чеченской Республики, Дальнего Востока и Забайкалья. Велись работы по превращению Владивостока в центр международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приоритетную роль в экономике играл нефтегазовый комплекс. Рост цен на нефть на мировом рынке требовал особого внимания к его развитию, улучшения способов добычи, повышения качества нефтепродуктов. Было введено в действие крупное ванкурское нефтяное месторождение в Красноярском крае. Однако, по данным экспертов, в 2006-2008 годах добыча нефти в стране постепенно уменьшалась. Сократилось освоение новых ее месторождений. Внедрение рыночных реформ в аграрном секторе выявило недостатки и сложности в его развитии. Сохранялось от советского периода отставание технологий производства сельхозпродукции. Не был отрегулирован рынок сбыта продукции, создаваемый на государственных и муниципальных предприятиях. Нуждались в поддержке крестьянские хозяйства и сельские потребительские кооперативы. Для преодоления этих и других трудностей была разработана государственная программа развития сельского хозяйства на 2008-2012 года. Кроме того, принимались меры, направленные на создание благоприятных условий развития отдельных отраслей агросферы. Антикризисная программа правительства С середины 2007 года все возрастающее влияние на российскую экономику стали оказывать нестабильность на мировых рынках и замедление темпов роста мировой экономики. В 2008-2009 годах разразился мировой экономический кризис, охвативший США, развитые страны Европы и ряд азиатских государств. Глобальный кризис изменил ход развития экономики России. От руководства страны потребовались чрезвычайные меры для укрепления финансовой системы и снятия напряженности в сфере занятости населения. Государство предоставило значительные кредиты российским банкам. Субъекты федерации получили право самостоятельно решать вопросы введения неполной рабочей недели и сокращения рабочего дня. Однако отдельные антикризисные меры не могли изменить положение. Сокращалось производство на крупнейших предприятиях машиностроения и автомобилестроения, горнодобывающей, оборонной и других отраслей промышленности. Число безработных в стране достигало в отдельные периоды 7 миллионов человек. В апреле 2009 года был принят федеральный антикризисный бюджет, ставший ядром антикризисной политики правительства. Согласно бюджету, на антикризисные меры выделялось 2 триллиона 412 миллиардов рублей. Основные положения направлялись на поддержку банковской системы и отдельных отраслей народного хозяйства. Около 27% федерального бюджета отводилось на социальную поддержку населения. В соответствии с антикризисной программой увеличились расходы на жилищное и дорожное строительство, на развитие наиболее эффективно действующих промышленных, в том числе оборонных предприятий. Осуществлялась помощь лицам, оказавшимся без работы в связи с сокращением производства. Разрабатывались планы реконструкции так называемых моногородов, население которых было сконцентрировано вокруг деятельности какого-либо одного предприятия. Развитие рыночной экономики усугубило социальное неравенство населения. В 2008 году, по данным российских статистических органов, 20% жителей страны находились за гранью бедности. В то же время среди россиян насчитывалось выше 100 миллиардеров, акционеров и владельцев крупных промышленных концернов. Экономический кризис особенно тяжело отразился на уровне жизни малообеспеченных семей и пенсионеров. Государство несколько раз принимало меры для повышения их материального благосостояния. В частности, на эти цели была направлена часть средств из антикризисного бюджета. Антикризисная программа позволила несколько стабилизировать социальную ситуацию в стране. Определяя планы дальнейшего развития России, руководители государства выдвинули на первый план всестороннюю модернизацию экономики и переход на инновационный путь развития, путь новых технологий и создание благоприятных условий для их внедрения. Внешняя политика Российской Федерации. Россия на международной арене. Действия России на международной арене были направлены на сочетание национальных интересов с сохранением добрососедских отношений с другими государствами. Сохраняя основные принципы и направления, российская внешняя политика испытывала растущее воздействие происходящих в мире изменений. Процесс глобализации требовал от России укрепления ее статуса как мощной державы, активно участвующей в решении мировых проблем. Продолжалось сотрудничество России с международными организациями, в частности с ООН. В 2007 году президент Путин принял участие в конференции по вопросам безопасности, проходившей в Мюнхене. В своей речи он подчеркнул сохранение ООН роли гаранта безопасности в мире. Только устав ООН, заявил Путин, является основой для решения вопроса о применении военной силы для урегулирования межнациональных конфликтов. Расширялось экономическое партнерство России и Европейского Союза. К 2010 году на долю ЕС приходилось 33,5% общих поставок российской нефти и 42% объема газа. Сотрудничество развивалось в области не только топливно-энергетического комплекса, но и сельского хозяйства, транспорта, космоса. Активизировались контакты в сфере науки и культуры. В 2006 году в Москве открылся Европейский учебный институт, в задачу которого входило обучение учащихся по совместно разработанной европейской проблематике. Сотрудничая по многим направлениям с Евросоюзом, Россия вместе с тем твердо отстаивала свободу своих действий во внешней и внутренней политике. На одно из первых мест в системе международных отношений вышла необходимость противодействия таким явлениям, как распространение в мире терроризма, незаконная миграция, наркобизнес. Требовалось объединение усилий различных государств, интересы которых совпадали именно в этой сфере. Совместно с европейскими странами велась борьба с морским пиратством у берегов Сомали. В ноябре 2009 года была достигнута договоренность о совместной антитеррористической деятельности между странами Шанхайской Организации Сотрудничества. Дружеские взаимоотношения связали Россию с развитыми странами Европы и США. Первостепенное значение в отношениях США занимали переговоры с целью заключения договора об ограничении стратегических ядерных вооружений. Продолжалось сотрудничество с государствами Тихоокеанского региона. Новые торговые контракты были подписаны с Индией. Расширились культурные и научно-технические связи с Японией. Постоянным партнером России оставался Китай. Но в условиях мирового экономического кризиса сократилась торговля между странами. В 2009 году в Пекине состоялись переговоры Путина с руководством Китая с целью совершенствования двустороннего экономического сотрудничества. Россия и постсоветские государства Неоднозначно складывались отношения Российской Федерации с постсоветскими государствами. Возникали многочисленные проблемы со странами Центральной Азии и Кавказа. После революции 2004 года в Грузии новый президент Саакашвили занял прозападную ориентацию. Летом 2008 года Грузия нарушила международное право и попыталась оккупировать Южную Осетию, правовое положение которой после распада СССР не было четко отрегулировано. Россия оказала военную помощь Южной Осетии, помогла ей отстоять независимость. После ликвидации юго конфликта Россия объявила о признании Республики Южной Осетии и заключила с ней договор о дружбе. Продолжалось двустороннее сотрудничество в сфере экономики с Украиной. Осложнения во взаимоотношениях сторон появились после прихода к власти украинского президента Ющенко, известного своими антироссийскими настроениями. Лишь после длительных переговоров удалось решить так называемую нефтегазовую проблему, связанную с транзитом российской нефти через Украину в Европу. Наиболее интенсивно развивались контакты России с Республикой Беларусь. Страны проводили согласованную внешнюю политику. Увеличивался объем товарооборота между ними. Была достигнута договоренность о переносе таможенных рубежей за внешние границы союзного государства, договор о котором был подписан еще в 1999 году, но конкретной формы деятельности которого не удалось достигнуть и спустя 10 лет. Расширялось сотрудничество Российской Федерации с Казахстаном. К 2010 году действовали около 300 крупных совместных российско-казахстанских предприятий. В соответствии с договоренностью началась транспортировка нефти из Казахстана через российскую территорию велись переговоры с Республикой Беларусь и Казахстаном о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. Его образованию благоприятствовали сходства экономических систем государств, растущие торговые связи, наличие совместных промышленных предприятий. Согласно условиям союза, часть обязанностей национальных правительств, прежде всего в области торговли, передавалась над национальным органом. Деятельность Таможенного союза началась в 2010 году. Коренные преобразования в области внешней и внутренней политики, начатые на основе крупномасштабных программ, не завершены. Они продолжаются и претерпевают определенные изменения под влиянием внутриполитических и международных условий. Но цель этих преобразований остается неизменной, и направлена она на укрепление и защиту национальных интересов России, возрастание ее роли на мировой арене.